Глава пятнадцатая «Вот как, прямо взял и пришёл», — подумала я, пешочком от здания своей компании километрах в тридцати за несколько десятков минут, что Павел вёз меня сюда. Так я и поверила. Впрочем, может, он проложил портал. Про себя я даже захихикала. Ещё сегодня утром я считала магию сказкой. А теперь... Гадаю, каким именно магическим приемом воспользовался сидящий слева от меня маг. «Портал проложили?» — непринужденным тоном спросила я. Грегори расхохотался, а я изумленно уставилась на него. «Над чем он смеется? Сам ведь признался, что маг. И что смешного я сказала, сэр Грегори?» — чуть сердито спросила я. «Это единственное логичное, что я могу предположить» потому что дойти пешком вы бы просто не успели. Если, конечно, не умеете летать по воздуху со скоростью кометы. Грегори закончил смеяться и улыбнулся. «Нет, Тина, я не прокладывал портал. Хотел бы, но не могу. Порталы и прочие искривления пространства — это фантастика. Никто из магов не может этого. К тому же искривление пространства — скорее область науки, а не магии». «Впрочем, совсем не важно, как именно я пришёл». Он неожиданно стал совершенно серьёзным. «Важно лишь, что с тобой теперь всё будет хорошо. Если ты, конечно, выберешь правильную сторону. И будешь доверять мне». «Правильную сторону?» Неожиданно взвелась я. Видимо, зря он накачал меня бодростью. Себе же проблем заработал. Теперь, когда меня не клонило в сон, всё возмущение от того, что меня водят за руку в тёмной комнате где я ничего не вижу, ударила с полной силой. А мозг задавал все новые и новые вопросы. «Правильную сторону, сэр Грегори? То есть вас, так? А с чего мне доверять вам?» Я прямо посмотрела на него. «Да, вы спасли меня, и я очень благодарна вам. Но вы взяли меня на работу и спасли, потому что это зачем-то нужно вам лично. В противном случае вы, может, и палец о палец не ударили бы». «Вы используете меня вслепую. Не говорите, что вам от меня нужно. И не говорите, кто вы, кроме того, что вы маг. Чтобы доверять, сэр Грегори, нужна правда и искренность. Вы не знали?» Я посмотрела испытующе, и сейчас его красивое лицо не казалось таким уж чарующим. «Странно, но теперь я могла держать удар». «Может, он перестал воздействовать на меня своей сногсшибательной энергетикой?» Грегори улыбнулся. И отчего-то его фиолетовые глаза сейчас были добрыми. Видимо, его умиляла маленькая буря, которую мой монолог создал на заднем сиденье. «Правда, Тина?» Вновь улыбнулся он. «Я уже говорил, каково мое условие. Я расскажу тебе правду сразу, как только ты избавишься от оборотня. Помнишь?» «Ты сказала, что можешь еще какое-то время прожить, не зная моих тайн, но сама будешь решать, когда расстаться с ним. Также и я могу еще какое-то время прожить без твоего полного доверия, но сам буду решать, когда рассказать тебе все». «В конечном счете, не знать что-либо может быть в твоих интересах. Ты не думала об этом?» «Нет, сэр Грегори, я предпочитаю всегда знать правду». Отрезала я в ответ на его исповедь, контрастировавшую с добрым взглядом. «Впрочем, я действительно могу прожить без ваших тайн. Но извольте тогда не претендовать на моё доверие. И думаю, я знаю, кто вы». «Кто С любопытством спросил Грегори и удивлённо поднял свои красивые изогнутые брови. Я коварно улыбнулась и искоса поглядела на него. «Я думаю, вы вампир, какой-нибудь высший вампир. Скорее всего, самый главный». «Если есть оборотни, то и вампиры должны быть. И Эрми тоже вампир. У него глаза на ваши похожи». Усмешка скривила губы Грегори. Потом он откинул голову и опять расхохотался. «Эрмия, слышал, кто мы с тобой?» Сквозь смех сказал он молчаливому Эрми, выруливавшему на въезд в город. «Да, сэр. Признаюсь, это неожиданно для меня. Для меня тоже». Чуть не утирая слёзы от смеха, отозвался Грегори. А мне стало обидно. Версия про вампира казалась мне настолько логичной, что я сама почти начала в неё верить. А он смеётся, как над маленькой девочкой, ляпнувшей глупость. «Вы позвали меня с собой, чтобы смеяться надо мной, сэр Грегори?» Холодным тоном произнесла я. «А вот так, сэр, я тоже могу играть. Голосом, глазами и прочим». «Нет, что ты». Грегори откашлялся и стал подчёркнуто серьёзным. «Просто меня очень впечатлила твоя версия». «И что? Скажете, это не так? Вы не вампиры?» «Не скажу ни да, ни нет», — ответил Грегори. «А мне захотелось просто побить его. Вот взять и побить кулаками». «Мне очень понравилась твоя версия». «Объясни, Тина». Он заговорщицки понизил голос. «Что навело тебя на мысль, что мы с Эрми — те, кого вы называете вампирами?» «Это очень просто, сэр Грегори». Я вновь коварно улыбнулась, вместо того, чтобы кинуться на него с кулаками. «Там, где оборотни, есть и вампиры. И одни не любят других. Отсюда ваше требование избавиться от моего пса. К тому же, раз невозможно проложить портал, вы могли только прилететь на ту поля, но значит, у вас есть крылья». У вампиров крылья обычно есть. Не знаю, прячете вы их, или они у вас появляются в особых ситуациях. Тоже что-то вроде оборотничества. Но, вероятно, летать можете очень быстро. Хм. Да, это весьма логично. Усмехнулся Грегори и понизил голос. Тогда скажи, зачем же главному вампиру понадобилась ты? Логично предположить, что ради моей крови, пожалуй, плечами я... Так же, как это делал он. Мол, тут все очевидно. Вероятно, моя кровь имеет для вас какую-то ценность. Вы надеетесь, что я добровольно соглашусь на... Сказать на укус, я почему-то постеснялась. Словно в этом слове был заключен однозначный эротический смысл. Отдать свою кровь или ее часть. Видимо, тогда она обретет совсем нужные вам свойства, и вы получите что-то... Да-да, «И что же я получу?» — перебил меня шеф. Казалось, что он беззлобно потрунивает надо мной и одновременно как-то напрягается. «Ага, напрягается? Значит, может быть, я попала в десятку?» «Не знаю, сэр», — вновь пожала плечами я. «Но знаю, что я должна держать ухо востро, ведь я совершенно не хочу стать ничьим ужином». «Ну так что, сэр Грегори, признаётесь, что вы вампир? Или будете и дальше водить меня за нос?» «А у тебя есть еще какие-нибудь версии?» Задумчиво спросил он вместо ответа. «Нет. Если только вы просто могущественный маг-человек, тогда я хотела развить мысль, что тогда я нужна ему для какого-нибудь магического действа». «Не так интересно, да, Тина?» С усмешкой перебил он. Некоторое напряжение из него так и не уходило. Он явно прикрывал шутками и усмешками то, что я оказалась недалека от истины. «Интереснее, если участвующая в твоей жизни персона вообще не человек». «Интереснее знать правду, сэр», — назидательно возразила я. «Ну так что? Может, сознаетесь?» «Что я вампир?» Грегори вновь криво улыбнулся. «Что у меня вырастают черные крылья, и я летаю по ночам над городом со скоростью кометы, пикирую вниз и пью кровь юных невинных девиц». «Нет, Тина». «Не сознаюсь. Но кое в чём ты права. Ты действительно нужна мне. И я не могу просто принудить тебя магией сделать то, что ты должна сделать. Поэтому можешь не волноваться за свою сладкую кровушку». Шутливо закончил он. И замолчал. «Хм, хоть в чём-то сознался. Я нужна ему. И получить что-то от меня он может лишь добровольно. И версия про вампира может быть правильной, потому что, возможно... Своим смехом он просто прикрывал истину. Иронизировать над правдой — неплохой способ отвести подозрения. В этот момент машина затормозила. «Мы приехали, сэр», — объявил Эрми. «Даже в окно машины я видела, что ресторан, к которому мы подъехали, был шикарным. Я даже не знала, что такое есть в моем районе. Располагался он недалеко от выезда из Питера, а значит, близко к моему дому». Здесь имелась своя парковка, на которой пристроилось немало дорогих машин. Ничего в машинах не понимаю, но, судя по всему, они именно дорогие. Некоторые в стиле ретро или необычных расцветок. Сам многоэтажный ресторан занимал целое здание с прозрачными стенами, подсвеченными изнутри яркими огнями. В одной из них я разглядела люстру, навивавшую мысль об эпохе барокко. При этом все было организовано так, что с улицы не было видно посетителей. Лишь красивые огни, превращавшие ресторан в светящийся ковчег и отдельные детали интерьера. Потрясающе. И я, вся такая помятая после похищения, должна идти в это элитное место. Ну и затейник, сэр Грегори. Мне кажется, я не смогу соблюсти дресс -код. — неуверенно заметила я. Грегори улыбнулся. «Нас пустят, даже если мы переоденемся этими. Как называются люди без определенного места жительства? Такие грязные и с плохим запахом». «Бомжами», — подсказала я. «Именно. Хозяин ресторана знает меня в лицо. И уже ждет нас», — продолжил Грегори. «Сэр Грегори», — я вздохнула. Я пойду туда лишь при одном условии. Если как только мы войдем, у меня будет возможность проскользнуть в дамскую комнату и причесаться». «Разумеется, Тина. Ты большой мастер ставить условия. Но с этого момента я нахожу своим долгом исполнять твои желания», — галантно произнес Грегори. «Быстро вышел, открыл дверцу с моей стороны и протянул руку, чтобы помочь выйти и мне». Конечно, когда я вложила руку в его ладонь, испытала уже привычный ворох сложных и интересных чувств. Ощущение опоры, надежности, тепло, близость, щемящее душу желание довериться ему. Но теперь я действительно могла управлять этими чувствами. В смысле, не поддаваться им. «Любые, сэр Грегори», — улыбнулась я, когда вышла из машины и мы на миг застыли рядом друг с другом, а моя ладонь еще оставалась в его большой горячей руке. «В пределах разумного», — усмехнулся Грегори. «Ни один уважающий себя мужчина не позволит себе исполнить желание дамы, которая может навредить ей». «Паразит», — подумала я, а Грегори с легкой улыбкой вдруг, как когда-то в офисе, склонился к моему запястью и поцеловал. Редко удается провести вечер со столь прекрасной и упрямой девушкой. Произнес он проникновенно, задерживая в руке мои пальцы. «Соблазняет он меня, что ли?» — подумала я, и легкая струя паники чуть забилась в горле. Не получилось шантажом, не получилось за счет роли спасателя, так теперь решил действовать по классической схеме. Я ему настолько нужна, что прямо не мытьем, так катаньем. «Или это сэр Грегори так развлекается?» Я усилием воли подавила тревогу. «Не так давно я приняла решение, что у меня есть сторона в этой игре. Эта сторона? Я сама. Волей-неволей, а меня втянули в сложные магические перипетии. И приходится стать игроком, а значит, я должна как-то разобраться во всем, отстоять себя и никому не навредить». Только я могу сделать это для себя». «Видишь литина моя цель – провести вечер с тобой, а не дать местным аристократам возможность полюбоваться моей спутницей», сказал Грегори. В уголке губ пряталась усмешка. «После моего визита в дамскую комнату, показавшего, что размах бедствия не столь велик и выгляжу я неплохо, немногословный и очень вежливый хозяин ресторана – проводил нас к отдельной кабинке и оставил, пожелав приятного вечера. Здесь был накрыт столик на двоих. Стояли старинные диванчики, на спинке которых можно было удобно откинуться. Прозрачная стена при желании прикрывалась темно-синей бархатной шторой. Очень изысканная и при этом интимная обстановка. Я замялась у входа, и Грегори... Действительно, ставшему безупречно галантным, как только мы вышли из машины, пришлось ждать стоя. «Сэр Грегори, я не ожидала, что мы будем вдвоём, когда давала своё согласие. Помнится, вы обещали исполнять любые мои желания. Так вот, я хотела бы пойти в какой-нибудь общий зал». Тина с улыбкой протянул Грегори. «А ведь он всё понимает. Понимает, что я одновременно опасаюсь его» и стесняюсь провести вечер с ним наедине. И вообще стесняюсь. Боишься меня? Не бойся, это не ловушка. Я не собираюсь как-то особенно пользоваться этой обстановкой. Неужели ты хочешь после всего пережитого оказаться в общем зале, где другие дамы будут бросать на тебя оценивающие взгляды, где кто-нибудь захочет выразить свое почтение и познакомиться с тобой? «Между прочим, после этого могут появиться заявления в прессе. И ты невольно окажешься возможной дамой моего сердца в глазах общественности. Что ты думаешь об этом?» Я выдохнула. «Вот хитрый. Я решила принять игру, но, конечно, этот опытный игрок откровенно даёт мне фору. Думаю, что вы согласились не вести меня к себе домой, но придумали, как добиться того же по-другому» ответила я, взглянув ему в глаза. «А ещё заготовили аргументы на случай, если мне не понравится кабинка. Впрочем, угроза завтра утром оказаться в новостной ленте вполне серьёзная, вы правы. Я вынуждена признать это». Я решительно прошла к диванчику. После этого напротив меня тут же устроился Грегори. «Да чего же хорош», — подумала часть меня. «Да чего умён». «Коварен, да, но этой части меня...» предательской, странной. Казалось, что в его коварстве есть свое очарование. Кто-то любит высоких и сильных, ведь сильный телом мужчина может защитить от первобытной напасти. Это природой заложено в женщине. Кто-то любит умных, ведь умный мужчина придумает выход из сложного положения, сможет обеспечить безопасное будущее женщине и ее детям. А у кого-то хватает ума, Любить великодушных и благородных. Ведь именно великодушный и благородный не бросит в критической ситуации и будет защищать свою избранницу, даже жертвуя собой. А в идеале хочется, чтобы мужчина был наделен всеми этими преимуществами. Это опять же заложено в женщине. Она хочет, чтобы мужчина затрагивал струны в ее душе, и в ее уме, и в ее теле. Просто мало кому везет встретить такого мужчину. Всегда что-то будет не так. К великолепному уму прилагается жестокость и дурной характер или хлипкое некрасивое тело. К красивому телу прилагается глупость и недальновидность. К душевной доброте прилагается недалекий ум и убогое тело. Как-то так. И разумные женщины это понимают. «Я не исключение». Мне хотелось встретить мужчину сильно во всеми своими составляющими, но я понимала, что идеал невозможен. А в тот момент я как никогда осознавала, что Грегори Дарт наделен хотя бы двумя из обозначенных преимуществ. Он явно умен, а его физические данные тут просто ни о чем говорить. Он и силен, и красив. Вопрос только с одним, с его благородством и великодушием. То есть с душой. О его душе я пока ничего не знаю. И если вдруг в этой душе не пахнет благородством, то непревзойденный и цепляющий меня ум может быть направлен на цели совершенно неблаговидные. Да, не знаю. Так говорил мой разум. Но часть меня, тянувшаяся к его искрометному уму, просто ликовала. Ведь ей предстоит провести несколько часов наедине с таким мужчиной. Игра слов и взглядов, что он затеял. Вообще вся эта игра казалась ей очень интересной. Прежде со мной никогда не случалось ничего столь же пикантного. То, что происходило сейчас, словно заполнило нишу в душе, которая пустовала всю мою жизнь, удовлетворила потребность в необыкновенном. Просто раньше я и не знала, что эта потребность во мне настолько сильна. Мягкий свет в кабинке неожиданно показался волшебным а фиолетовые глаза, напротив, окошками в другой, сказочный мир. Голова закружилась. «Опять воздействуете на меня своей магией? Не находите, что это нечестно?» Прямо спросила я у Грегори. «Тина», — мягко улыбнулся он, — «не хочу расстраивать, но если у тебя кружится голова от обстановки и от моей компании, то это ты сама, а не моё воздействие». «Вы чрезвычайно самоуверены», — не сдержалась я и мысленно отругала себя за прямую фразу насчет магии. «Выдала ведь себя с потрохами». «Да, я знаю себе цену», — улыбнулся он.